Глава 10. На следующий день после посещения Мариника литературной гостиной Элизы и Иоланьеза произошло сразу несколько событий. Во-первых, в восстановительном процессе ее памяти вдруг наступил значительный прорыв. Она проснулась то утро с таким чувством, будто судьба и жизнь Маринки Лукиной осталась для нее не просто в далеком прошлом. а очень надежно теперь спряталась где-то в самых дальних тайниках памяти. Можно было подумать, что не прожила под ее именем год в мире, где отсутствовала магия, а прочитала год назад книжку про девушку по имени Марина. В жизни же оставалась теперь только Мариника Лукинская, студентка, заканчивающая магический университет. В этом уверилась еще и от того, что вместе с ранним пробуждением немедленно вспомнила весь материал, заученный годами, по приготовлению зелий и снадобий. Заклинания тоже начали тесниться в голове, только стоило о них подумать. И она надеялась, что ее магических сил теперь хватило бы на их использование. Это как раз стало вторым приятным сюрпризом. То есть возникло ощущение, что возрос ее магический потенциал, О нем с утра пораньше сразу ничего не поняла просто привела себя в порядок и вся такая радостная от прочувствованного просветления в голове и прилива сил выпорхнула из спальни и прискакала в столовую где уже завтракали Себастиан и его отец обвела их счастливыми глазами и так и запрыгнула на обычное место за общим столом а самой при этом хотелось улыбаться смеяться и щебетать без умолку что с тобой мари поднял на нее глаза профессор Энтельс. «Какая-то ты сегодня очень энергичная». «Да, еще вся светишься», склонив голову на бок, присматриваясь к «Постой, Ри! Вот это сюрприз! Отец, взгляни на нашу девушку повнимательнее. Не находишь, что ее аура засияла почти как прежде». «Правда?» подскочила она на месте. «Ещё какая!» — подтвердил друг детства, а его отец утвердительно кивнул головой. «Я же говорил, что источники Светлогории способны творить чудеса. И смотри-ка, всего ничего прошло дней с твоего прибытия, а такой яркий получился результат. Уверен, ещё денёк или два пройдёт, и ты станешь как новенькая искорка». «Очень на это надеюсь», — счастливо улыбнулась им Мариника. Дядя поставил передо мной цель — получить диплом через несколько месяцев. А это было бы затруднительно сделать без полного восстановления запаса энергии. «Ну, теперь-то в этом можно быть уверенным», — подмигнул ей Себастьян. «Стой! Куда хочешь сорваться из-за стола, не позавтракав?» «А, а, у... Вот, кофе я успела выпить, а этот пирожок по дороге дожую». «Что задумал, неугомонная?» строго глянул на нее профессор спешу в университетскую лабораторию с вашего разрешения конечно мне бы хотелось немедленно приготовить кое-какое зелье оно мне должно сегодня понадобиться, исключительно для выполнения задания по нынешней практике и стрелой вылетела из столовой стой перехватила ее уже в дверях когда хотела покинуть дом себастиян а ну колись что за зелье мчишься готовить это то самое о чем вчера говорили — нахмурил он брови. — Да, сделаю такой сиропчик, что несколько капель в чай будет достаточно, чтобы выявить у наших исследуемых объектов тайные эмоции. То есть таким образом смогу распознать, симпатизируют ли они друг другу. Но только произнесла это признание, как в памяти всплыл ее эксперимент в гномьем поселке. Там как раз она добавила свое снадобье в заварной чайник. От воспоминаний о том результате... Ей сделалось как-то не по себе. В смысле, накапаю каждому персонально в его чашку и прослежу, чтобы выпили. Поправила саму себя и поняла, что такое решение будет более верным. А за качество зелья не волнуйся, друг мой. У меня теперь память как стеклышко. Ему она выдала счастливую улыбку, так как смогла совладать с собой и отбросить прочность и сомнения в правильности задуманного. А вот для себя в тот же момент отметила еще одно соображение, что память вернулась. Но как-то избирательно. Все, что связано было с ее учебой и будущей профессией, прояснилось действительно. Нисколько не сомневалась, что любое зелье было теперь по плечу с точностью на все сто процентов. А вот что касалось ее практики в нацхазания... — Обещай мне, ри что сначала только проверишь их чувства. К основным действиям не перейдешь, пока не получишь моего на то дозволения. Согласна? А ну, посмотри мне в глаза искра. Помни, я твой наставник, без меня никуда. Конечно, Себастьин. стала на мыски, чтобы дотянуться до его лица и чмокнула в щеку, так как отлично знала, что названный братец от этого моментально станет мягче. Но я побежала. времени в обрез. И сегодня как раз семейство жениха собиралось прийти в дом невесты, чтобы всем вместе пообедать. Это ли не будет для меня подарком судьбы? А через час она уже была близка к получению эликсира, являющего наличие симпатии и привязанности у людей. Стояла девушка у плиты, где в невысокой емкости кипела желтоватая жидкость на тихом огне, помешивала ее фарфоровой ложечкой, присматривала за процессом и ломала при этом голову. Что же все-таки могло с ней приключиться тогда на практике в нас в Хазани? Все же было очень странно, что вспомнить прошлое практически получилось, если бы не тот период. Хмурила она брови, силилась еще поднапрячься, чтобы совсем избавиться от темных пятен в ее недавнем прошлом. Но ничего не выходило. Только запястье на правой руке от отчего-то сильно зачесалось. К чему бы? И от чего? Может, раствор какой попал на кожу? Присмотрелась к коже на том месте, но нет, все вроде было нормально. Но варьба под рукой начала чуть густеть, заметила это сразу же. Выходило, что пора было снимать его с огня. И вот зелье получилось. Только и осталось, что остудить, процедить и перелить небольшой, но обязательно темного стекла пузырек. Где можно было взять такой? Ага, увидала шкаф с нужной посудой в дальнем углу лаборатории. Когда уже завинчивала крышку на узком горлышке флакона, в комнату вошел профессор Энтельс. — Как у тебя здесь приятно пахнет, Мари! Повел он носом, принюхиваясь. Аромат очень тонкий и отдаленно похож на запах жасмина. — Я угадал? — Обязательно. Эти цветы присутствуют в зелье. Улыбнулась ему и поскорее убрала подальше с глаз пузырек. Я все сделала, теперь убегаю. До вечера, профессор. Итак, сегодня должна была представиться возможность наблюдать оба семейства, и жениха, и невесты. В одном месте, в усадьбе, куда Мариника имела свободный вход. Все могло замечательно получиться, если бы она изловчилась и в чашке с чаем или кофе по несколько капель из пузырька, спрятанного у нее в кармане юбки. Это было нелегко сделать, но, возможно... Вот бы ей потренироваться, незаметно доставать флакон и снимать пробку. Именно для этого девушка несколько раз отлучалась в туалет, чтобы отрепетировать прием, а потом проделать задуманное без сучка и задоринки. И вроде никто ни о чем не заподозрил. Отлично. Пока все складывалось удачно. А потом прибыли гости. Их пригласили к столу и Маринику тоже. Сам обед прошел обычно, ничего примечательного или интересного. А вот чайный стол хозяйка решила накрыть в саду. Это словно боги специально внушили матери невесты сделать именно так. Новый удачный поворот девушку окрылил. И как иначе? Если уже в саду значительно легче было занять такой стул за столом, чтобы оказаться как раз в нужном месте. Это в столовой все были рассажены хозяйкой дома. а в саду допустимы были некоторые вольности. Вот Мария заняла вовремя стул, что находился именно среди молодых людей обоих семейств. А дальше — ловкое движение руки и... о О-о-о! Какой вкусный чай у вас заваривают! Посмаковала глоток ароматного напитка сестра жениха. — Я такой очень люблю! — «Дома тоже частенько добавляю в заварку цветы жасмина». «То-то я подумал, что вкус какой-то нетрадиционный», — покачал своей чашкой жених. «А мне тоже понравился чай», — решил поддержать девушку брат невесты. «И мне?» — откликнулась сама невеста. «Да? Странно. Я не делала никаких распоряжений на кухне. Ну-ка, Актаня, разреши мне твою чашку». Хозяйка протянула руку к дочери, чтобы понюхать напиток. — Да, немного пахнет жасмином. Наверное, кто-то из слуг проявил инициативу. — Я этому только рада? — снова подала голос сестра жениха и далее с увлечением принялась отпивать из своей чашки. — Что вы говорите? — оживилась тут и будущее свекровь. — Знала бы, что такой изысканный чай подадите, не заказала бы себе кофе. Сынок. Разреши сделать один глоток. М-м-м, отлично заварен. И такой букет. И чего теперь было ждать? Неужели эксперимент снова мог выйти из задуманных рамок? И так напиток с каплями из пузырька успели выпить четверо. Пятый человек, мать жениха, сделал лишь глоток. Интересно, как на нее это должно было подействовать? Мариника в напряжении посматривал на собравшихся за столом и надеялась теперь только на то, что не переборщила с концентрацией. Хотя что там глоток? Он не должен был испортить эксперимент. Но лишь бы никто не решил еще налить по чашечке. Тогда мог бы выйти скандал. Обошлось. Как только допили содержимое чашек, так рассредоточились по саду. Родители молодых отправились смотреть кусты каких-то диковинных роз, что были посажены только в этом году. Молодые же люди нашли себе место под раскидистым кленом, там, где находились качели. Это Актане и захотелось покататься, а будущая заловка ее поддержала. Пристроилась рядом с ней на одном сиденье. Брат ее взялся их обеих раскачивать. Ну а Мариника и брат невесты просто стояли рядом, поддерживая беседу. начатую еще за чайным столом. И все складывалось вполне удачно, так как юная интриганка могла со своего места наблюдать за всеми четырьмя молодыми людьми, участниками ее эксперимента. А еще и мамаша-жениха хорошо ей была оттуда видна, и за ней определенно тоже нужен был пригляд. Мало ли что. Итак, день прошел напряженно, но результаты были на лицо. Мариника считала, что эксперимент удался. Теперь у нее было, что рассказать Себастье, но и она с нетерпением ждала того момента, когда тот явится встречать ее к воротам поместья. Но уже теперь у нее возникли определенные мысли насчет этих двух семейств, вернее их молодежи, которые в тот момент вели дружественную беседу под ее непрестанным наблюдением. Да, с надоби и сделала свое дело. Без него девушка никогда бы не узнала того, что открылось ее взору в последние два часа. «Как быстро закончился этот день!» вздыхала Актания при расставании со своими гостями. При этом взгляд ее был несколько затуманен, и она не спешила убирать свою ручку из ладони жениха. «Да, только хотел предложить еще поиграть в какую игру в саду, а уже так стемнело», поддержал только что высказанное нежелание расставаться и ее брат. А что нам мешает встретиться и завтра?» С энтузиазмом воскликнул жених. «Например, у нас тоже прекрасный сад имеется. Правда, сестра?» «Я с радостью поддерживаю твое предложение, братец. Отличная идея. Ты как, Актания? А вы, Роктаньес? Придете к нам вместе с сестрой? И, конечно же, хотелось бы видеть и Маринику. Это ничего, что придете к нам в гости вместе со своей подопечной? Ведь мы все и в впятером так замечательно сдружились за этот вечер. Вот так у них появился план на следующий день, то есть все дружно решили провести его в поместье семьи жениха. Маринике это было только на руку. Ей так легче было бы проводить в жизнь вторую часть ее эксперимента. Если эти действия одобрил бы Себастьян, конечно же. Ох, скорее бы его увидеть. Билась у нее в голове такая мысль и просто изнывала от нетерпения, когда бы могла уже покинуть Октанию. Со своим другом детства и наставником встретилась только через полчаса после того, как семейство жениха покинуло дом. А все оттого невесте не хотелось ее сразу отпускать. То и потребовалось еще немного поговорить и обменяться впечатлениями. Но вот, наконец, они и простились. И Мариника, чуть ли не подхватив юбки, чтобы не мешали идти быстро, устремилась по дорожке к выездным воротам. «Что так долго?» Встретил вопросом ее друг, а глаза его при этом излучали настороженность и обеспокоенность. — Ты применила свои капли? Не засыпалась? — Хотя могла сказать, если что, будто это было безобидное успокаивающее, такое нужное, растревоженный всем происходящим невесте. — Что же ты молчишь? Я весь издергался за сегодняшний день, работать толком не мог. Она словно воды в рот набрала. — Ах, Себастьян! Я тебе сейчас такое расскажу! начинай уже, нет, с тобой с ума можно сойти. Искра кончает делать такие глаза. Этот твой взгляд что угодно может означать. А он не говорит тебе, что у меня все получилось просто прекрасно? Нет, у меня от него мурашки по коже бегают. И волнение от неизвестности просто зашкаливает. Выкладывай, что ты там натворила? Ох, натворила! — Я тебе сейчас придушу, если не начнёшь говорить по существу. — Значит так. Чтобы ты перестал нервничать, сразу забегу вперёд и скажу, что у меня всё получилось. И с надобью удалось накапать незаметно, и приняли его сразу четверо молодых людей, для которых оно и было приготовлено. И расслабиться, раскрепоститься им удалось совершенно. Настолько, что я подсмотрела их потаённые чувства. — Вот так. «Да?» Отчего-то мужчина не спешил за нее радоваться, а продолжал к ней присматриваться. «А больше ничего такого не произошло, что не входило в твои планы. Так сказать, побочного эффекта никакого не было искорка. Скажи мне об этом честно. Я же тебе друг, и от меня ничего утаивать не надо». «Фи, Себастин, обязательно тебе надо меня в чем-то подозревать?» — А ну, посмотри мне в глаза, ри Точно. Чувствует мое сердце, что не все у тебя прошло гладко. Это же не твоя история тогда получилась бы, Мари. — Я-то думала начать с тобой обсуждать подробности того, что выяснила. А ты? — А я уверен, что моя девочка осталась верна себе и что-то там натворила. — Вот и нет. — Хватит морочить мне голову! — рявкнул он на нее неожиданно. — Будь серьезно. От этой истории или, как ты называешь, эксперимента, будут зависеть судьбы сразу пятерых человек. Ты ясновидящим стал, что ли? Или каким-то образом смог залезть мой мозг? Откуда узнал, что эксперименту подверглись пятеро? Дьявол, Мариника, что ты имеешь в виду под цифрой 5 А ты? Я полагал, что и твоя судьба может измениться, если наломаешь дров. Да? — Ну, тогда мои исследования некоторым образом могут коснуться шестерых. — Что? Кто еще может пострадать? — Я бы не стала утверждать такое. Почему обязательно должно быть кому-то плохо? — Все. Где там твоя шея? — Ох, Себастье, ну Ничего серьезного не произошло. Просто мать жениха пригубила чашку с чаем, куда я накапила зелье. Совсем чуть-чуть и глотнула. Уверяю тебя, с ней ничего такого не произошло. — А все-таки с этого места, пожалуйста, поподробнее. — Какой ты? Да у нее только глаза заблестели немного сильнее, чем обычно. — И? — Ну, и стала игриво посматривать на будущего свата. — Не обманываешь? Больше ничего с ней не приключилось? — Клянусь! Если хочешь, то своим будущим дипломом. — Ладно. «Поверю. А что там происходило с остальными?» «Очень интересные вещи. Представь себе, что Октания своим поведением поставила меня в совершенный тупик». «Как это?» «А она-то на кого устремила взгляд, если ее возлюбленный отбыл столицу?» «То-то и она Я капнула снадобие ей в чашку просто так». Во-первых, та рядом стояла прямо под моей рукой, а вообще решила ее охватить для того, чтобы у всех, кто пил чай, он пар бы одинаково. Раз Жасмин в зелье звучал ярче, чем мне хотелось. А пить его изъявили желание четверо. Тоже мне, выпускница университета. Не могла сварить с без запаха. Не могла. Там такая пропорция, что, в общем, совсем без запаха не получилось бы. А вот выветрить его могла бы. Да времени совсем мало было. Кстати, надо скорее обсуждать результаты эксперимента. Если признаешь их и ты, то мне сегодня опять надо будет посидеть ночью над формулой следующей микстуры. Теперь приворотный Нет. Ты смотри, прямо превращаюсь в фею семьи и любви. Как тебе такое? Лишь бы не скандалов и семейных раздоров. — Ладно, ладно, не обижайся. А почему обязательно ночью надо не спать? — Так ведь завтра очень удачно все может сложиться. Опять эта четверка окажется вся в сборе и в одном месте. Нас всех пригласили в гости в поместье жениха. Улавливаешь? — Действительно, удача целиком на твоей стороне, Искорка. — Так что там с Актанией? — Мне кажется... Нет, я некоторым образом уверена... что она неравнодушна теперь к жениху. Я почувствовал сейчас в твоем голосе сомнение. Это так? Тогда, может, повременишь с приворотным зельем? Как бы чего не вышло. Не думай про меня плохо. Я обязательно хочу перестраховаться на случай ошибок в эксперименте под номером два. Поэтому формулу приворота составлю так, чтобы действовало только на тех, кто действительно создан друг для друга. Улавливаешь? «Не совсем. А так вообще бывает? Чтобы действие приворота было избирательным?» «В жизни все бывает. Особенно, если рядом маг присутствует». «Но у тебя диплома нет». «Зато все говорят, что я натура одаренная». «О, да. Это точно про тебя. Ты у нас девушка с огромными способностями. Можешь хмыкать сколько угодно». А я докажу, что приворот моих подопечных произойдет только в том случае, если между ними действительно существует чувственное притяжение. Вот. И ты сегодня убедилась, что невеста с женихом, как и их брат с сестрой, питают друг другу чувства, и они могут со временем перерасти в это самое притяжение на всю оставшуюся жизнь? Я собственными глазами видела. какими взглядами они обменивались после того как отведались снадобье а еще подтверждением тому был румянец на щеках девушек и довольно неожиданные поступки молодых людей представь жениха который до этого выглядел абсолютнейшим сухарем сомлевшим от одного только звука голоса актании а ее брат сноп проктаньес Этим вечером нисколько не боялся выглядеть глупо, когда сначала полез на дерево прямо в костюме, чтобы поправить крепление качелей. А потом ободрал розовый куст, которым только несколько минут назад до того хвалилась его мать перед гостями. И для чего бы, как думаешь? А все просто на самом деле. Он решил подарить сестре жениха самый лучший букет. Как тебе такое? Хм... Этих двоих молодых людей я знаю. Такое поведение им, ты права, не свойственно. И я говорю, что это может значить только одно. Они все питают нежные чувства друг к другу. Ты согласен со мной? Не знаю. Все же одни только взгляды, румянец и глупые поступки меня не очень убедили, что твой эксперимент удался, Рик. Вот если бы были более веские доказательства. Куда уж показательнее Ну, не знаю. Стоп, у меня возникла идея. Что если мы опробуем твое зелье на нас с тобой, а? Ты хочешь сказать, то есть считаешь, что нам следует... Да, мы же не влюблены с тобой друг в друга. Нет. Между нами скорее отношения брата и сестры, так? Это значит, что, приняв капли, я не стану смотреть на тебя влюбленными глазами, а ты на меня. И делать глупости, чтобы угодить один другому, тоже не станем. Согласна? Не должны бы. Пожала она плечами и в задумчивости слегка почесала кончик носа. Тогда давай сделаем так. Придем сейчас домой и накапаем себе в чай. Это чтобы повторить эксперимент в точности. И посмотрим, что произойдет. Сколько надо будет ждать результата? Недолго, я думаю. Сегодня хватило пятнадцати минут. Думаю, что и здесь будет то же самое. Отлично. Тогда ускоримся. Себастьян подхватил девушку под локоток и быстрее потянул в сторону своего дома. — Если все пройдет как надо, то изделие ненавлюбленных не подействует. И мы с тобой останемся прежними. то будем считать, что можно продолжить эксперименты и приступить к изготовлению приворота для той четверки. Я даже согласен оказать тебе в этом посильную помощь. Ну, там, к примеру, помешивать зелье, пока ты будешь добавлять составляющие. Не смеши меня, я легко и без тебя могу обойтись. Хорошо, тогда я согласен не спать вместе с тобой эту ночь, пока ты станешь корпеть над формулой. К чему такая жертва? Не стоит, Себастьян. — Нет, ты меня здорово заинтересовала этим экспериментом. С задумчивым видом он уставился куда-то вперед. — Это же может быть серьезной разработкой на благо многим семьям, Мари. Только подумай, с помощью твоего изобретения можно будет избежать несчастных браков. Или наоборот. Не успели они прийти домой, как сразу бросились на кухню заваривать чай. А потом, взяв в руки по чашке, отправились на террасу. Там молодые люди расселись в креслах и с веселым перемигиванием принялись чаевничать. — Я уже выпил, а ты? — Тоже. — Чтобы не тратить время попусту, начну-ка я уже сейчас набрасывать список того, что мне может понадобиться в тваре. — Стой! Куда? — удержал Себастин сорвавшуюся с места девушку за край юбки. — За карандашом-блокнотом. Что просто так-то сидеть? — А чистота эксперимента? Твои подопечные сегодня, насколько понял, голову не забивали всякими думами и расчетами. Они были совершенно расслаблены. — Хорошо. Уговорил. Останусь сидеть так, ничего не делая и не думая. — Да. Расслабься. Как я. Вон, смотри на небо. Звезды сегодня тоже ничего не хуже вчерашних. Не находишь? — Согласна. Не хуже. Ты время засек? Сколько уже прошло? Всего пять минут. Не дергайся, сиди смирно. Я и сижу. Смотри, даже руки на колени положила. Спокойно так сижу. Приготовься, искорка. Истекает пятнадцатая минута. Это хорошо. А то от ничего не деланем мне спать уже захотелось. Не смей зевать. Это может и меня заразить. Ну вот. Ты уже потянул на девоту. Что ты наделала? Себастин, может, я уже возьму в руки блокнот и карандаш? Ты же видишь, что на меня зелье не подействовало. Вижу. И да, бери, строчи свои формулы. А знаешь, Мари, мне от чего-то немного грустно, что ничего ты ко мне не питаешь. Нисколечки привязанности у моей искорки ко мне, оказывается, нет. А ну тебе надо? Вспомни, сколько у тебя обычно бывало всяких неприятностей из-за меня в прошлые мои приезды в этот город. А у меня, кстати говоря, из-за тебя. Хороша бы из нас получилась пара. Скажешь тоже, то тогда, то сейчас. Мы же были детьми. Теперь же из тебя выросла такая соблазнительная штучка. Фи тебя, Себастьян. О чем ты заговорил? Не стыдно? «Нисколько!» — откинулся он расслабленно к спинке кресла и заложил за голову руки. «Ну, тогда подумаю еще вот о чем. Если бы у меня к тебе возникла влюбленность, то ты потерял бы больше, чем приобрел, не понимаешь? Как же! Сейчас я тебе друг и названная сестра одновременно, а стало бы... Вот именно! начиная замечать в твоих глазах догадку!» Ведь еще непонятно, какая из меня может получиться возлюбленная. А если еще учесть мое непостоянство в сердечных делах... Что улыбаешься? Точно тебе говорю. Например, два года назад я с ума сходила по Марку. Это еще кто такой? Почему ты мне ничего не рассказала? Уф. Обо всех моих увлечениях рассказывать. Они же совсем короткие. Наверное, я влюблялась не по-настоящему. — Ничего себе! С какой стороны я начала теперь передо мной раскрываться? Она влюблялась уже несколько раз, а я ни сном, ни духом. Взять хоть это, как его? — марко Я вздыхала по нему всего месяц. А как обратил на меня свое внимание и признался, что давно выделил меня из всех привлекательных девушек его курса, так мне уже сделалось с ним как-то неинтересно. Он на самом деле выпускник нашего университета. Если бы со мной не приключилась та неприятность с потерей магической энергии, то выпускались бы мы с ним одновременно. И да, дядя сказал, что из него получился отличный придворный маг. Вот как. Ты у нас превратился в ветренницу, оказывается. Не постоянно, как весенний майский ветер, однако. Кто бы говорил? На себя посмотри. Если бы ты не повстречался с Эльфанией, представляю, каким длинным был бы список сохнущих по тебе молодых леди. О, да, Эльфания, моя дорогая невеста. А знаешь, мне тут в голову пришла одна мысль. Это так ты мне помогаешь? Себастьян, с твоими разговорами мне постоянно приходится отвлекаться от составляемой формулы. Вот пропущу ненароком нужный компонент, что тогда кто отвечать станет? — Умолкай, искорка. Все, буду сидеть рядом с тобой и молчать. Думай и пиши, не отвлекайся. — Шел бы ты лучше спать, друг мой, а то сидишь, сопишь. И у меня такое чувство, что виновата в твоих мучениях. Что скажешь? Тебе легко сидеть без движения рядом со мной? — Не смотри на меня так, ты же весь искрутился в этом кресле. Не мучайся, иди уже к себе в комнату. — Ты точно не обидишься, если я тебя покину? — Что? — Нисколько? — Тогда я пошел. Удачи, Ри! Он поднялся и с явным удовольствием покинул террасу. Но не успела мареника насладиться тишиной и одиночеством и погрузиться в творческий процесс, как его высокая фигура снова предстала перед ней. Да не просто, а его словно ураганом принесло обратно в кресло напротив нее. — Ты зачем так примчался? Что случилось, Себастьян? мари «Беда! Я проходил мимо кухни и там заметил отца. Он сидел за столом и был на себя не похож». «Что?» Она моментально оказалась на ногах. «Идем к нему скорее». «Минутку, Ри!» Я не договорил. Дело в том, у него был мечтательный взгляд и улыбка влюбленного. Представь только такое! А в руках он крутил пустую чашку. «Ты хочешь сказать...» «Мы с тобой думали, что он давно спит в своей комнате, а отец, оказывается, еще к тому времени не вернулся домой». Вышло так, что он и его коллега по работе, та милая эльфика, что заведует лабораторией, и ты ее тоже знаешь. «Госпожа Сантилия?» «Да. Они шли мимо нашего дома и решили зайти на чашечку чая. Это он сам мне сейчас все рассказал». И понимаешь, о чем я говорю? — Мы с тобой оставили на кухне заварной чайник. — О, боги! Я снова наступила на те же грабли. — Что бы меня! Но постой! Ничего же ужасного не произошло, так? Мы же уже пришли к выводу, что зелье просто выявляет влечение. Довольно серьезное влечение. — И это значит... что профессор Энсельт на самом деле имеет сердечную привязанность к госпоже Сантилии. «Кто бы мог подумать!» — округлил на нее глаза Себастьян. «Я не верил, что отец сможет еще кого-то полюбить после смерти мамы. Он был сначала совершенно убит горем, а потом с головой ушел в работу. Он в ней просто утонул раз и навсегда. А тут такое...» «О, Марит, давай, твори свою любовную формулу. Чует моя душа, что в твоих руках сейчас еще и судьба моего отца. Сам он никогда не решится на какой-либо серьезный шаг. А если накапать ему еще и приворотного зелья...» «Себастьян, с ума-то не сходи. Это дело очень серьезное. Если я взялась за эксперимент под номером «два», то там мы предварительно убедились, что в наличии чувства с двух сторон. А ты представь, что твой папа влюбится всерьез, а ему не ответит взаимностью. Как тебе такое? Надо нам разбитое сердце. Это я беру на себя. В смысле, разведаю наличие симпатии к отцу у госпожи Сантилии. А ты, девочка моя, просто сосредоточься сейчас на своей любовной формуле. Ну уже Он подскочил к Маринике и с нажимом усадил ее обратно в кресло. «Твори, детка, не отвлекайся. А я и на кухне приберусь. Сейчас же все там помою и расставлю по местам. Удачи тебе, Искорка!»